Если ехать по Рублевскому шоссе Если ехать по Рублевскому шоссе в сторону Николиной горы, мимо правительственных дач, поселка Ильинская, Института детского питания, над которым почему-то вечно висит ядовито-бирюзовое облако, и после поста ГАИ повернуть направо, то вскоре увидится загадочное трехэтажное здание за высоким забором из силикатного кирпича стоящее как-то умышленно, нарочито особняком. Зимой, поздней осенью и весной это здание более или менее на виду. Но с мая по октябрь его трудно бывает углядеть за кронами берез, старинных неохватных тополей, каштанов и лиственниц, которые со всех сторон окружили дом и как будто взяли на караул. Оттого в это время года оно представляется действительно таинственным — и кажется, что за высоким забором из силикатного кирпича спрятан какой-то большой секрет. Постороннему человеку мнится, что, наверное, тут притаился штаб глобальных катастроф, или главная шпионская школа, или исследовательский центр по воскрешению мертвецов. Что там шпионская школа? В этом трехэтажном особняке на самом деле такие творятся вещи, что перед ними не имеют специалисты по воскрешению мертвецов. За ворота, разумеется, не пускают, и придется поверить на слово, что как одолеешь аккуратную асфальтовую дорожку и окажешься в вестибюле, выложенном серой каменной плиткой, то налево будет дубовая двустворчатая дверь, направо будет точно такая же дверь, а прямо откроется широкая мраморная лестница, которая что-то уж очень круто уходит вверх. Мебели никакой, если не считать древних напольных часов, которые, когда бьют, то словно по голове. В остальном же здешняя тишина поражает. Тишина такая, как будто во всем доме нет ни единой живой души. Это впечатление обманчиво и стоит, например, заглянуть за дубовую дверь направо, как увидишь целую компанию серьезных мужчин, которые сидят за необъятным круглым столом и шумно общаются между собой. Вероятно, звукоизоляция в этом здании такова, что режь человека на части, наружу не проникнет ни один возмущенный звук. Собрание манипулирует какими-то бумажками, клеем, ножницами, прочими канцелярскими принадлежностями и при этом безостановочно говорит как не удалены в исторической перспективе цели нашей партии, мы представляем собой единственную политическую силу, которая действует в русле общественного прогресса и ориентирована на высший гуманистический идеал. Да, но исходя из ментальности современного человека, мы скорее представляем собой союз против захода солнца или чтобы мужики рожали. Это так же точно, как то, что меня зовут Николай Ильин. Именно поэтому необходимо переименовать нашу политическую доктрину в религию а партию — в церковь, и тогда все встанет на свои места, найдет, так сказать, логическую стезю. В добрые времена за такие инициативы ставили к стенке, и по делом, А что из этого вышло? Опять двуглавый орел и полное торжество классового врага. Уже за окнами сумерки и ветви неохватных тополей кажутся гигантскими щупальцами, ищущими чего бы ему хватить. Уже кремлевские коридоры поди опустили. президент находится в пути к своей подмосковной резиденции, глава администрации сидит у себя на государственной даче в Петрово-Дальнем, а за дубовой дверью направо все еще обмозговывают свои загадочные дела. За дубовой дверью налево тоже обмозговывают загадочные дела, стоит только разницей, что дебаты тут обстоятельнее и значительно горячей. Наслушаешься слов, которые произносят серьезные мужчины, сидящие за необъятным круглым столом, и станет понятно, что от них зависят судьбы народов и государств. Например, «Если мы в двухнедельный срок высадим десант на Мадагаскаре, эта проблема решится сама собой. А сравнительно кроткими мерами нельзя ли как-нибудь обойтись?» О каких кротких мерах вы говорите, если по агентурным данным Федеральной службы безопасности завод в окрестностях Анталахи выпускает 10 тонн метагибелина в месяц? И еще полторы тонны дает филиал 24 БИС. А потом его распылят над Центральной Россией, и мы имеем то, что имеем в родной стране. Что мы имеем в родной стране, а вот что... Голландия занимает первое место в мире по экспорту тюльпанов, а между тем родина тюльпанов — Алтайский край. С другой стороны, нужно принять в расчет, что Мадагаскарская инициатива при самом оптимистическом прогнозе обещает 500 бойцов убитыми — 1500 ранеными, контуженными и попавшими в плен к врагу. И это при общей численности контингентов 10700 штыков. Вы думаете, Семен Семенович Захенбахер погладит нас по головке за этот авантюризм? А что, по-вашему, скажет Иван Лукич? Что бы ни сказал Иван Лукич, перво-наперво необходимо подвести под операцию законодательную базу, без которой при сложившихся обстоятельствах ни ногой... «Считаю, требуется немедленно послать в Государственную Думу соответствующий запрос на этот конкретный счет. А то они, понимаешь, занимаются склоками, а когда ходят до законодательной базы, то они все по заграницам, до отпускам. Ничего не получится, даже если приковать думцев наручниками к этим самым... Ну, я не знаю, на чем они там сидят». То есть квалифицированное большинство мы точно не наберем. Коммунисты будут вставлять палки в колеса, у них теперь и дела другого нет. На самом деле, коммунизм — это прекрасно. Да коммунисты, сволочи, вот беда. А по-моему, нужно просто подвести под мадагаскарскую инициативу какой-то прочный незыблемый аргумент. Скажем так. Если Государственная Дума отвергает наше предложение, то мы не гарантируем роста валового национального продукта на уровне положения от 4 октября. А как мы увяжем чисто военную проблему с положением от 4 октября? По этому поводу хорошо бы посоветоваться со стариками. Следовательно, давайте подключать к работе спиритотдел. Кто у нас сегодня на вахте? Пригласить-ка его сюда». Дежурный офицер вскакивает со своего места, как заводная игрушка, скрывается за дверью, и уже через минуту в нее входит полковник Корсаков Левенталь. Его спрашивают. «Кто у нас сегодня на связи?» Он отвечает. «Как обычно, Клаузевиц, Мольтке, Наполеон». «Переговорите, пожалуйста, с господином Хельмутом Карлом Мольтке-старшим на предмет увязки мадагаскарской инициативы с положением от 4 октября. Боюсь, идея не понравится Семену Семеновичу Захенбахеру. Опасаюсь также, что на это дело косо посмотрит Иван Лукич. Вы не рассуждаете, а делайте, что вам говорят». «Есть?» «Как известно, хозяева Третьего Рейха живо интересовались трансцендентальным» и по простоте пытались использовать его в дипломатической практике, военных целях, государственном строительстве и прочих темных своих делах. А то, разумеется, показалось бы подозрительно невероятным, что в двух шагах от Москвы, в трехэтажном особняке, скрывающемся за деревьями, несколько положительных мужиков садятся за одноногий столик и начинают вызывать дух генерала-фельдмаршала Мольтке, а тот через некоторое время откликается на призыв. И вот уже сложнейший агрегат, замаскированный под обыкновенное чайное блюдце, выводит готические письмена. Die Konstellation der de Вернувшись в зал заседаний, полковник Корсаков Левенталь сказал: Генерал-фельдмаршал Хельмут Карль Мольтке-старший сообщает, что расположение звезд благоприятствует операциям «Конницы по тылам». Хм, что бы такое могла это абракадабра означать? Скорее всего, немец нас предупреждает, прежде чем приступить к осуществлению Мадагаскарской инициативы, необходимо обеспечить собственные тылы. А именно, развернуть широкую пропагандистскую кампанию под лозунгом «Бабы еще нарожают» чтобы народ загодя смирился с чудовищными потерями, на которые обречен наш воинский контингент. Кроме того, нужно заключить негласный союз с коммунистами, альянсом промышленников и фракцией за воссоединение города и села. Эту миссию пускай тоже на себя возьмет Корсаков Левенталь. Как он у нас специалист по сверхъестественному, то пусть продемонстрирует свое профессиональное волшебство». Напомню, что в прошлый раз полковник провалился по всем статьям. В прошлый раз — это когда? Когда стоял вопрос о государственном суверенитете еврейской автономной области и перенесении столицы в Новый Биробиджан. Вообще евреев пора прижимать к ногтю. Позвольте, здесь собрались государственные мужи или антисемиты и прочая сволота. Прочая сволота — это вы про кого? Да про тебя, черносотенец, чтоб ты сдох. Неудивительно, что вследствие этой декларации за левой дверью разгорается нешуточный скандал, Вход идут взаимные упреки, обидное определение, и, наконец, дело доходит до канцелярских принадлежностей, которые начинают порхать в воздухе с разной скоростью, как летучие мыши, бабочки и шмели. Тем временем за дверью направо тоже занимается скандал, но тут почти сразу переходят к рукопашной и тузят друг друга, невзирая на должности и чины. Один Николай Ильин взобрался на стол, молитвенно сложил руки и по-прежнему говорит. «Хоть убейте, не понимаю, почему так сложилось, что чем возвышеннее социально-экономическая задача, тем больше она возбуждает ожесточение и борьбы». «Видимо, в следующем номере искры придется поднять этот больной вопрос!» Вдруг отворяется дверь, и на пороге вырастает громадный Иван Лукич. Он строгим взглядом обводит зал, и битва замирает, как в скоропостижном параличе. «Вам что было сказано?» — вопрошает он. «Заниматься трудотерапией, клеить коробки для лекарств, а вы опять принялись за свое». Вот я доложу Семену Семеновичу про ваше художество, и он вам пропишет добавочный инсулин. Эта угроза производит магическое действие. Скандалисты бледнеют, молча рассаживаются по местам и через минуту уже покорно клеят коробочки для лекарств.